16 октября, через день после публикации показаний Баррила, газета «Глоуб» процитировала погонщика. Тогда я обговорил это дело с моей женой, и мы пришли к заключению, что это мой долг сказать всему миру истинную правду. Примечание, цитируется Цапо, «Имз, вина луз ол» доктор cook and the of the но power болстон торонто little браун and комп 1973 год конец примечания сам эштон все происходящее закауфлировал я обещал им барилу и принцу компенсацию расходов и ежедневные выплаты за время их поездки когда они находились в моей юридической конторе то я подверг их самому суровому перекрестному допросу. Что касается Баррила, то он просто горный проводник и ничего больше. Но он представляет собой тип нашего трудолюбивого человека с запада, который скорее будет драться, чем лгать. Он и его жена — скромные и порядочные жители Монтаны. Примечание. Нью-Йорк Таймс, 30 октября 1909 года, конец примечания. Вслед за публикацией показаний Баррелла появились свидетельства Принца, Миллера и Бичера, также данные под присягой. Кук в книге пишет, что сторонники Пири обещали Миллеру и Бичеру за содействие крупные суммы. Что касается принца, то, по словам Кука, он получил 500 долларов. 17 октября принц сообщил. Примерно через месяц, после того, как Баррил и я вернулись домой из нашего путешествия с доктором Куком в 1906 году, Баррил рассмеялся и сказал мне, что он и Кук никогда не достигали вершины горы Маккинли. Примечание. Нью-Йорк Таймс, 17 октября 1909 года, конец примечания. Через несколько дней в Нью-Йорк Таймс появилось письмо принца Куку, написанное 12 октября. «Друг мой Кук, я сожалею, что не могу сейчас приехать, но если ты пришлешь мне 350 долларов, то я приеду к тебе примерно дней через 15 и на основании того, что мне известно, я скажу, что сообщение в газетах неправда. Надеюсь на скорую встречу. Твой друг Фред Принс. Примечание. Нью-Йорк Таймс. 30 октября 1909 года. Конец примечания. Всю эту историю комментирует Брайс. Все изменилось в 1909 году, когда Бриджмен, Хаббард и другие богатые и влиятельные друзья Роберта Пири подвергли Кука жесткой критике. Участники экспедиции 1906 года, большинству из которых еще не заплатили за их работу, быстро поняли, что это тот шанс, когда им могут возместить убытки или профинансировать новое горное предприятие. Баррилл дал свои знаменитые показания под присягой и получил компенсацию «расходов» в кавычках. Армстронг, негласно помогая Джеймсу Эштону собирать доказательства, заявил, что просто не верит в рассказ доктора. Бичер, утверждавший, что доктор должен ему 825 долларов, утверждал, что Баррилл через месяц после возвращения из экспедиции Рассказал ему, что восхождение — фикция. Миллер говорил, что узнал об обмане от Баррелла в мае 1908 года. Принц требовал 900 долларов и, если верить газетам, торговался по поводу оплаты показаний под присягой в поддержку той из сторон, которая заплатит ему больше. Альфред Брукс назвал этих людей некомпетентными судьями и бесчестными свидетелями и проигнорировал их всех, за исключением Баррила. По моему мнению, провозгласил Брукс, это дело находится в компетенции доктора Кука и Эдварда Баррила. Лично я предпочитаю слово Кука. Барилл утверждая, что доктор Кук подкупил его, является дискредитированным свидетелем и, его неподтвержденные показания не должны иметь слишком большого веса. То, что Барилл получил большую сумму денег за свои показания под присягой, является бесспорным. Не будет слишком грубо сказать, что за них ему дали взятку. Однако взятка предполагает, что арктический клуб «Пири» заплатил за ложное утверждение – А если показания под присягой Баррила правда, и деньги только заставили его отречься от прежней лжи, то как назвать это? Примечание. Брайс Кук-Пири, The Polar Controversy resolved Стэкпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Специалист по полемике Кук-Пири, Американский исследователь Роберт Брайс не на стороне Кука, как кажется на первый взгляд. В только что приведенных словах раскрыта его позиция. Клятва Баррела в основном правдива. В целом Брайс считает, что доктор Кук придумал свои победы на вершине континента и на вершине мира. Книга Брайса. Правдивость Баррила, впрочем, в любом случае не принималась в расчет, и его показания под присягой не оказали такого воздействия, как ожидали их покупатели. Баррил лгал или в показаниях под присягой, или когда рассказывал друзьям и знакомым, что он поднялся на гору Маккинли с доктором Куком и показывал им свой дневник, чтобы подтвердить это. Некоторые могут возразить, что последнее простительно. Но в октябре 1909 года, пока он был в Нью-Йорке, где встречался с генералом хабардом барил подписал и другие показания под присягой, которые не были обнародованы. В одном из них он поклялся, что никогда никому не говорил, что поднялся на гору, а просто избегал этой темы однако имеются важные показания незаинтересованных свидетелей, опровергающих это. Нет, Эд Баррилл лгал, как все делают время от времени. Проблема состоит в том, чтобы определить, какие из его утверждений фальшивые. Впрочем, в конечном итоге, заявления Кука 1906 года были обесценены не показаниями Баррилла, Данными под присягой, а свидетельствами Гершеля Паркера и Белмора Брауна. Примечание. Брайс Кук Пири. The Polar Controversy Resolved. Стэкпоул Букс. 1997 год. Конец примечания. 12 октября. Комитет Клуба Исследователей, расследовавший восхождение доктора Кука на Маккинли, собрался на первое заседание. Как сообщила Нью-Йорк Таймс, изучалась так называемая пачка писем о том, что подъем Кука на МакКинли – фальсификация. Комитет заявил, что Хаббард работает над этой линией доказательств. Примечание. Нью-Йорк Таймс, 13 октября 1909 года. Конец примечания было предложено снарядить новую экспедицию на Маккинли по маршруту доктора Кука. Бриджмен согласился финансировать восхождение в размере трех тысяч долларов. 14 октября Барилл появился в Нью-Йорке. Брайс в книге «Кук и Пири» прослеживает события. Генерал Хаббард сказал, что Баррилл приехал, чтобы встретиться с ним, и заверил, каждое слово в его показаниях под присягой «правда». Но генерал заявил, что не знает, где тот остановился. Фредерик Деленбах из клуба исследователей сказал, что он знает, но не может выдать адрес, так как это вторжение в частную жизнь. Примечание. Фредерик Деленбах, секретарь Американского географического общества, член комитета расследующего дела Кука. Конец примечания. Баррилл встретился также с двумя членами клуба исследователей. Одним из них был маршал Савиль, куратор археологии в Американском музее естественной истории, исполняющий обязанности президента клуба исследователей и председатель комитета по расследованию восхождения Кука на гору Маккинли. Баррилл рассказал им практически то же, что вошло в его показания и сулило стать газетной сенсацией на следующий день. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Reserved. Стэкпоул books 1997 год. Конец примечания. Нью-Йорк herald откликнулась. Баррилл чье присутствие среди четырех миллионов людей хорошо конспирируется теми, кто стремится дискредитировать доктора Кука, был в городе часть дня. Согласно утверждению господина Бриджмена, он навестил генерала Хабарда. Он спросил генерала, будет ли он нужен членам клуба исследователей, сообщил Бриджмен. Генерал вызвал меня и сказал что Баррел, которого сопровождала жена, хотел бы посетить друга неподалеку и задал вопрос, будет ли это правильным отпустить его. Я ответил генералу, что мы можем позволить Баррелу прогуляться при условии, что он оставит свой адрес для связи. Примечание. «Фримен. The Case for Dr. Cook. New York Harvard McCann». 1961 год конец примечания очередное заседание комитета было назначено на следующий день предполагалось заслушать барла паркера и брауна барил не появился и председатель комитета объяснил это тем что мистер барилл был таинственным образом похищен и исчез примечание экаторн Бэлмар Браунс Слипэрэй Слоуп Пола Праэрэтиз Том 15, 1995 год Конец примечания В комитет входили не только доверенные лица Пири и Хаббарда, но и сторонники доктора Кука, Энтони Фиала, Гэнри Уолш и редактор журнала Аутинг Магазин, Каспар Уитни. Примечание. Генри Уолш, участник плавания на судне «Миранда» в Гренландских водах, организованного доктором Куком в 1894 году, именно Уолш предложил создать Арктический клуб Америки. Конец примечания. Так же, как и общение Большого Эда с пишущей братьей. Патриот. Носитель «Сенсационной истины», чьи показания печатались в «Глоуб» с призывом «Перепечатывайте на здоровье», персона, которая за три дня «Нью-Йорк Таймс» уделила 14 полных колонок новостей и комментариев, вернулась в Монтану, не встретившись ни с одним журналистом. Роберт Брайс, используя документы, хранящиеся в семейном архиве Пири, рассказывает о заседаниях комитета 15 и 17 октября. На первом из них Брауну и Паркеру задавали вопрос, утверждал ли доктор Кук, что не станет делать новой попытки подняться на Маккинли после отъезда Паркера. Свидетели не могли подтвердить это. Смутил их и вопрос о снаряжении Кука. На следующее заседание прибыли доктор Кук, его адвокат Виллингтон, Век, зачитавший письмо, заготовленное на случай, если доктор Кук не сможет присутствовать, в нем сообщалось, что клиенту нужно больше времени, чтобы собрать материал о восхождении на МакКинли, поскольку спор об этом оказался совершенно неожиданным. Юрист также попросил, чтобы все вопросы к его клиенту были подготовлены заранее в письменном виде с тем, чтобы он сумел ответить на них сразу же, как только он вернется из своей поездки по западным районам страны. Примечание. Имеется в виду обязательство Кука, читавшего публичные лекции об экспедиции на Северный полюс. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy resolved Stackpole Books, 1997 год. Конец примечания. После дискуссии за закрытыми дверями, члены комитета согласились с просьбой века Генри Уолш напомнил, что доктор Кук, член клуба исследователей, и заверил, что присутствующие не испытывают к нему враждебности. Примечание. В связи с отъездом доктора Кука в Арктику в 1907 году Третьим президентом клуба исследователей избрали Роберта Пири, а Кук сохранил за собой членство в клубе. Конец примечания. Уолш заметил. «Если доктор Кук может сказать пару слов, чтобы сколько-нибудь утешить нас, то мы будем очень рады выслушать это». «Хорошо, джентльмены», — ответил путешественник. «Я ценю вашу любезность». Но по возвращении меня внезапно втянули в полемику, и у меня не было времени ни вздохнуть, ни поесть. Мне кажется, вы не должны ожидать от меня, что я буду вдаваться в подробности прямо сейчас. В настоящее время я принял окончательное решение отменить разом мои лекционные контракты так быстро, как я смогу. Я хочу вести себя рассудительно и быть честным и постараюсь подготовить настолько полное данное, насколько это возможно. Примечание цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Resort, Стэкпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Председатель комитета Савиль высказал мнение, что лучшими данными стали бы дневник Кука, неопубликованные фотографии и негативы снимков, вошедших в книгу. Накануне 16 октября в «Нью-Йорк Таймс» был напечатан диалог путешественника с журналистами. Его спросили, делал ли он записи на Аляске. Ответ был утвердительный, но Кук посетовал, что не знает, где они находятся. «Вы не думаете, что демонстрация...» «Вашего собственного дневника о восхождении была бы достаточной для опровержения обвинений?» — спросили Кука. «Нет, я так не думаю», — ответил он. «Это делает книга, поскольку она содержит все записи. Книга, по существу, воспроизводит дневник, и рассказ лучше решает задачу, чем дневник, и вмещает в себя больше, чем дневник». «Доктор, неужели вы действительно полагаете, что дневник, будучи исходным документом о путешествии, не является лучшим доказательством, чем напечатанная книга?» «Нет, я так не считаю». «Хорошо гордо сказать, читайте книгу, там все написано, но, кажется, это не лучший ход». С книгой к вершине континента работать непросто. Информация изложена художественным языком. К тому же географические подробности в ту пору не с чем было сравнить. Никаких описаний МакКинли, никаких карт местности не существовало. Дневник был бы намного лучше. В нем все лаконично и последовательно. Время дня, температура... Атмосферное давление, футы высоты и мили расстояния, данные о рационах, снаряжении и самочувствии, дневник Кука мог бы произвести во время полемики благоприятное впечатление и на ученых, и на публику. Либо доктор Кук в самом деле считал, что первоисточник потерял ценность, либо, что более вероятно, Путешественник не знал, где находятся его записи.